«Сейчас!» «Разбежалась носом в песок!» «А ну чеши отсюда, Верёвкин, со своими конфетками и приглашением!» «Пока я тебя с гостеприимными дружками пяткой по почкам не отходила!» «Надоел!» «Что вам всем сегодня здесь, мёдом намазано, что ли?» «Нет, Женьки! А вот так!» «Да, час назад была, сейчас плыла. «Куда не твоя забота? Уточки вниз по лестнице и домой тетю. «А что я? В моих развратных планах на вечер тебя нет!» «И приятелю своему дерганому скажи, чтобы зубы вахтерши не скалил, не то пломб не досчитается, а мне все равно, знаешь ты его или нет!» «Я предупредила, Веревкин, пока!» Входная дверь с глухим стуком входит в коробку и щелкает замком. «Вот придурок! Воробушек ему к новогоднему столу подавай! Людоед недоделанный!» Слышу я на гневное ворчание и открываю глаза. «Крюкова, ты чего шипишь?» Бормочу сонно, потягиваясь под одеялом. «Кто тебя рассердил?» Солнце светит в окно подозрительно ярко. За стеной девчонок громко играет музыка, слышится смех, и я понимаю, что утро, должно быть, давно наступило. о, -о, -о, -о! Сердито выдыхает подруга, пока я ладонью пытаюсь подавить широкий зевок. Ветром проносится по комнате и решительно сдергивает с меня одеяло. «Хорошо ты спать, Варвара. Коса слева, коса справа. Посередке на а в ушах пробиты дырки. У нас тут с утра внеплановое столпотворение самцов у дверей пещеры. Она еще спрашивает». «Тань, ты чего?» — удивляюсь я, протирая глаза. Отбираю у подруги одеяло и вновь укутываюсь в него. Вдавливаю щеку в подушку. «Случилось что?» «Не знаю». Поджимает губы Крюкова и упирает руки в бока. Смотрит сверху вниз со странным осуждением во взгляде. «Это ты мне скажи, воробышек случилось или нет? Как у нас головушка не болит?» Я внимательно сканирую внутренние ощущения организма на предмет боли и встречаю лёгкую пульсацию в виске признанием. «Кажется, есть немного. Не так, чтобы очень, конечно. А что?» «Ой!» — отмахивается Танька, картинно в брови. «Ерунда же, не бери в голову! Подумаешь, в третьем часу ночи чуть заикой не стало. Звоню, не отвечаешь. Ладно, думаю, может, домой уехала?» «Спать прилегла, сама понимаешь, ночь, все дела, завтра Новый год». Как вдруг в комнату вваливается какой-то всклокоченный тип с тобой на руках, ничего не объяснив, желает спокойной ночи и вежливо так интересуется, нависнув в темноте. А не найдется ли у спящей красавицы случайно для него льда? У него глазик, видите ли, бобо опух. И вообще, он сегодня именинник, и надо бы его на ночь глядя пожалеть. Нашелся лед, сразу подоба глаза. «Тань!» «Что, Тань, Жень?» Оказывается, ты у нас еще тот сюрприз с начинкой. Ночью в заше одного озабоченного выгнала, а на утро вся общага гудит. Кто видел, кто знает, что наша тихоня воробушек вчера в клубе у бампера отмочила. Вопрос на повестку дня. Это хорошо еще, что половина народу по домам разъехалась. Не то бы дятел Крюкова не видела, не знаю, пошли вон, сломался еще утром. А так, как видишь, отстукивает потихоньку. Выпроваживает исправно особо заинтересованных. Женька. Вздыхает устала девушка, присаживаясь в изножье кровати. «Ну почему ты не сказала, что пойдёшь в ночной клуб, а? Я бы живо Серебрянского сориентировала, и сама этой лохудре Нарьеловой все патлы повыдергала бы ещё до глупого батла. Она бы у меня эту перчатку злосчастную себе, знаешь, куда засунула?» «Догадываюсь», — осторожно отвечаю я, вспоминая события минувшего вечера. «Господи, неужели всё промелькнувшее в памяти и вправду произошло со мной?» Колька, Клуб, Лиза, пьяные танцы. А дальше что было? Зажмуриваю глаза и вижу лишь довольное лицо Ромки Зуева, кричащего в микрофон. Нет, не помню ничего. Вот, еще и тампончиком бы утрамбовала, чтобы неповадно было не поймить, чем в людей швыряться. Подумаешь, Люков к ней ушел. Да пусть поддавится трофеем скелетина. Не один он принц на белом свете. Мы тебе настоящего многогамного принца найдем. А ты молодец, Воробушек. Не раскисла, как Лизка того ожидала, а взяла я на глазах у всех, в сопли утерла ей нос. Лилька Еременко меня еще в полседьмого утра растолкала и рассказала, какая ты была вся из себя гордая и красивая. И как здорово танцевала. И не надо хмурить брови, подружка. Да, общежитие — это свора Разве ты не знала? Я, между прочим, хоть сейчас и ворчу, но тобой горжусь, так и знай. Кстати, народ так ничего и не понял насчет вас с Люковым. Говорят, парни после баттла мордобой за тебя устроили. Это правда? «Что вы?» — удивляюсь я словом Крюковой. «Да ну, Тань!» — отрываю голову от постели и превстаю на локоть. «Глупость какая!» — Убирая волосы от лица и шарю рукой под подушкой в поисках очков. «С чего бы вдруг им пришло в голову драться, да ещё из-за меня?» «А не знаю, с чего вдруг, воробышек На, держи!» Девушка великодушно снимает очки со стола и насаживает мне на нос. «Дружок твой ночной? Невский, кажется. Заметно фонарём под глазом светил». Выскочки Зуеву, говорят, тоже досталось. И ещё кому-то, не из наших, но их девчонки не знают. «Держись, Женька», — сочувственно фыркает Танька, глядя, как я моргаю на неё, открыв рот. «Лилька тебе сегодня в волосах плеш проезд, а Настя поможет». «Кстати», — дёргает меня вдруг за пятку, «сколько можно дрыхнуть, подруга? Новый год скоро, а ты всё нежишься в постельке, как кисейная барышня до похмелки». «Как скоро?» — кашусь я на окно. «В смысле, сегодня?» В смысле, часы тикают, тик-так, тик-так. Ещё немножко и за стол садиться пора придёт. А нам ещё полмыть, пылесосить, стол готовить. На часах пятый час уж. Сколько? Подхватываюсь я на ноги, но запутавшись в одеяле, падаю на пол. Встаю, кособочись, как старуха, чувствуя каждую мышцу ноющего тела. Кажется, вчера кто-то бездумно испытал предел своих сил, и сейчас этому кому-то срочно требуется разминка и горячий с парком душ. И не сдерживаясь, ох. «Господи, я же Лёкову в два обещала прийти!» «Тань, какой кошмар! Я всё проспала!» Танька сидит, вытаращив на меня глаза, и молчит. Я набегу, хватая мыло, полотенце, халат, зубную щётку. Зажав в зубах расчёску, прыгиваю, как ревматик со стажем в тёплые тапки. И вдруг застываю, увидав своё отражение в зеркале. «Что это?» Спрашиваю, рассматривая на себе тёмно-синий мужской джемпер с своеобразным вырезом горловины и тонкой вышивкой логотипа «Молокост» на левой груди. «Это же, по-моему, чужая вещь!» Крюкова прыскает смехом и весело вскидывает голову, пока я, уткнув нос в мягкий дорогой кашемир, осторожно принюхиваюсь к подозрительно знакомому горьковатому аромату. «Точно!» — уверенно киваю своим догадкам и поворачиваюсь к подруге. «Джемпер Ильи!» «Но почему он на мне?» — растерянно жму плечом. «А, Тань!» «Женька!» — качает девчонка головой. «Ну ты даёшь!» Прямо девичник в Лас-Вегасе, ей-богу. Вот теперь я представляю масштаб вчерашней веселухи. Одного парня раздела, второго в насильщики подпрягла, еще с десятка два завела на хочу, а сама непорочная до с амнезии. а ха беги уже к своему Люкову, припевочка. Чего застыла? Не будем мы тебе никого искать. Так и быть, с уборкой сама справлюсь. Ну, у вас, ребятки, и игры. Обижаться на Крюкову бесполезно, поэтому я громко говорю соседке Тю. Поднимаю с пола обронённый был от удивления халат и, гордо спотыкаясь, бегу в душ, чтобы уже через 20 минут, наскоро переодевшись в старенькую серую водолазку, джинсы и ботинки, сунув под шапку и шарф ещё чуть влажные волосы, схватив сумку, выбежать на улицу в городскую предпраздничную сутолоку дня. Автобус подхватывает меня на лету. Я отталкиваюсь от скрипучего снега, вскакиваю на толпящуюся пассажирами подножку и разворачиваюсь к дверям. Сняв перчатки, дую на замёрзшее стёклышко, отогревая себе собственное маленькое окошко в заснеженный мир и улыбаюсь, разглядывая иллюминирующие, украшенные праздничной новогодней атрибутикой витрины магазинов и окна домов. Мимо проплывает родной университет, школьный сквер с высокой наряженной елью, киосками горячей выпечки и группками гуляющей молодёжи, закрытый на зиму парк аттракционов. Когда автобус идёт вдоль набережной, я так и прикипаю к окну взглядом рассматривая голые сучьи акации, каштанов, сказочно преобразившиеся в этот зимний день в неоновых разноцветных оплётках, сверкающих гирлянд. «С наступающим Новым годом!» встречает меня широкий праздничный плакат на знакомой остановке, и ноги сами несут меня к открытому лотку, торгующему миниатюрными ёлками, блестящими шурой и новогодними игрушками, расположенному под ним. Пробежав глазами по разложенному на прилавке многоцветному товару, поддавшись внезапному желанию, Я выбираю большой, ярко-красный шар с пушистыми облаками, летящей оленеупряжкой и серебристыми снежинками. «Сколько стоит?» Тянусь к нему, беру в руки стеклянное чудо и с остановившимся дыханием ловлю взглядом отражающиеся на глянцевой поверхности весёлые искорки. «Да чего же красиво!» Было бы здорово увидеть такую новогоднюю красоту на широкой разлапистой ветке, припорошенной дождиком и серпантином. «В моём детстве было много шаров». Ярких, сверкающих, зимних, маленьких и больших, с рисунками и без. Но это было так давно. А сегодня мальчишки выросли, Новый год проводят с друзьями, и наряжать ёлку маме стало не для кого. Снегурочка!» Неожиданно уступчиво отвечает продрогший на ветру паренёк и улыбается мне чербатой улыбкой. А я думаю, интересно, есть у Люковы ёлка или нет. «Вот столько будет в самый раз!» Ловко выхватывает из моих пальцев небольшую купюру и, шмыгнув носом, кричит вдогонку. «С наступающим!» «Спасибо!» Я прижимаю игрушку к груди и благодарю паренька ответной улыбкой. Машу на прощание рукой. «И тебя также!» Сумерки медленно ложатся на город. Косые лучи заходящего солнца расцвечивают замёрзшие стёкла домов янтарным пурпуром. И всё выше золотят верхушки уснувших деревьев последними в этом году солнечными мазками. Удивительно, как красиво в своём холодном молчании зима и как радужно. Неожиданно, думаю я, разглядывая широкую набережную и убегающую вдаль, словно в месте затянутом льдом-рекой, вереница домов. Чудно. Я вбегаю в арку и поднимаю глаза на окна Ильи. Свет в квартире ещё не горит, но это не значит, что хозяина дома нет, решаю я. Возможно, он просто спит, а может, смотрит телевизор. И вас наступающим, и вам того же отвечая влюбленной парочке в ответ на веселое пожелание большой и чистой любви в новом году. И, отвлекшись от них, едва не врезаюсь носом в грудь какому-то парню, шагнувшему мне навстречу. «Извините!» — бросаю за плечо, ловко юркнув под взлетевшей мужской рукой. Оббегаю огромный, похожий на черного крокодила автомобиль, перегородивший дорогу, набираю известный код и ныряю в подъезд. «Я слишком припозднилась», — говорят мне часы, и знакома с планами парня на вечер. Но вовсе не прийти, когда тебя ждёт тот, кому ты обязан спасением своей никчёмной шкурки из вязкого болота неуспеваемости и неименуемого жизненного краха, куда хуже бессовестного опоздания. И, пораскинув мыслями, запихнув подальше стыд, я соглашаюсь с самой здравой из них. Как бы не встретил меня Илья, а показаться парню на глаза, а то и потратить пару часов своего времени и посильного труда на его благо, в случае принятых им от меня извинений, всё-таки стоит. А вдруг он сейчас не один? Внезапно спотыкаюсь я то ли о ступеньку лестницы, а то ли о пришедшую в голову догадку и останавливаюсь в нерешительности на площадке. Вдруг он сейчас с Лизой? Смутный образ девушки, властно опускающей руки на широкую грудь Ильи, её вызывающий взгляд и воспоминания, летящие в лицо перчатки, заставляют меня в смятении отступить назад. «Да, глупая ситуация между нами вышла вчера в клубе, другими словами не скажешь». Но разве я виновата в том, что Нарьяловой не пойми, с чего пришло вдруг в голову прилюдно обратить свою ревность против меня и записать серую птичку в подружке Ильи? Нет. Так что мешает мне и дальше держаться с Люковым дружелюбно? Пусть даже он и посмеялся вчера над моим надуманным статусом. Ничего, наверное. Что было, то прошло. А что ещё не было? Например, экзамен по высшей математике и обещанная парнем помощь. Моё ответное ему обязательство добавляет мне смелости. И я решаюсь, раз уж пришла напомнить о себе. Пусть мой визит и грозит потревожить возможное свидание парочки за тёмной дверью. Я решительно нажимаю на кнопку звонка и почему-то вспоминаю серьёзное лицо Ильи, колючие глаза и твёрдые губы, в которых не было и капли насмешки. Так ли уж я честна в своей оценке происходящего к парню? Что он подумал обо мне вчера? Помнится, в какой-то момент даже показалось, что он сердит. Так неужели из-за моего ответа Лизе? Но разве мне не всё равно? За дверью шагов не слышно. Я ещё раз беспокою звонок и понимаю, что хозяина либо нет, либо он не намерен сегодня впускать припозднившихся гостей в свой дом. Воображение тут же рисует сумрачную гостиную, раскинутую постель и сплетённые в жарком экстазе обнажённые тела. «К чёрту!» — Трясуя я головой, отгоняя непрошенное видение и отступаю спиной к лестнице. «К чёрту тебя, Люков! И зачем я только пришла?» Развернувшись к лестнице, сбегаю по ступенькам пролёта вниз. Но внезапно останавливаюсь, словно наткнувшись на неожиданную преграду, и отнимаю от груди новогодний шар. Оглянувшись, возвращаюсь к квартире и вешаю ёлочное украшение на ручку двери. Вынимаю из волос шпильку и закрепляю ею тонкую серебристую верёвочку, чтобы подарок нечаянно не разбился. Не знаю, есть ли у Люкова ёлка, сотня подружек, замечательный секс и всё остальное в придачу. Пожалуй, мне всё равно. Но шар от воробушек будет. «Эй, девушка!» «Как там тебя, Воробьёва? Погоди!» Я перебегаю дорогу, поднимаю голову от заснеженного тротуара и смотрю на преградившего мне путь к остановке высокого и тощего темноволосого парня, выскочившего из машины крокодила. воробышек Замечаю равнодушно, глядя в светлые, почти прозрачные глаза, оценивающие скользящие по мне. Делаю попытку обойти незнакомца, но он останавливает меня, удержав за локоть. «Мы разве знакомы?» Парень нервно передёргивает плечами и ёжится. Отвечает, диковато оглянувшись, сунув руку сначала в карман дорогой куртки, а затем в карман растянутых на коленях джинсов. «Уже да. Не заметила?» «Нет», — холодно отвечаю, возвращаю оценивающий взгляд. «Я вообще отличаюсь редкой невнимательностью». Незнакомец недоверчиво хмыкает и нетерпеливо почесывает висок. Продолжает рассматривать меня самым наглым образом. «Так что вы хотели от меня?» Не выдерживаю, отдёргивая локоть. «Я спешу». Парень нервно закусывает губу и морщит лоб. Говорит со странным выражением нетерпения во взгляде. «Узнать хотел. Ты вроде девчонкой люхи будешь, или как?» «Вот так вопрос». Я внимательно смотрю на незнакомца, отмечая про себя его внутреннее напряжение и убегающий в сторону взгляд. Странный он какой-то. Никогда не видела его раньше. «Скорее или как?» Осторожно отвечаю, поправляя очки. «Хотя не понимаю, каким боком это касается вас». «А и не надо соображать, детка». Грубо отвечает он. Твое дело маленькое, сказать да или нет. Обойдешься. Неожиданно сердито отвечаю, отступая в сторону с намерением обойти Грубияна. Он не нравится мне, понимаю я. Он значительно старше, чем хочет казаться, вызывающе дорого одет в пафосные шмотки и мутный, как лужа под барабанищем по ней дождем. Ну-ну, девочка, чш, куда разбежалась? Снова останавливает меня парень, бесцеремонно обнимая за плечи. Чего нахохлилась? спрашивает, заглядывая в лицо и прижимая к себе. «Не съем я тебя. Нравится юлить? Зря. Мы тебя от самой общаги ведем. Видели, знаем, не отвертишься». Я решительно сбрасываю с себя мужские руки и выпутываюсь из непрошенных объятий. «Еще только тронь!» Честно предупреждаю, глядя в бесцветные глаза, выдирая из цепких пальцев сумку. «И я закричу. Громко и истерично. Терпеть не могу на себе чужие руки. Это меня нервирует». «И кто это мы, хотелось бы знать? Кто ты вообще такой?» Дерганый тип, которому Крюкова грозилась пересчитать пломбы. Неожиданно всплывает в сознании, и я на всякий случай готовлюсь бежать. Словно почувствовав моё настроение, темноволосый послушно отстраняется и кивает в сторону машины монстра. «Да так, подруга одна навела. Дело у меня к тебе неотложное есть. Кстати...» — напускает на себя серьёзный вид и протягивает руку. «Яков, брат Ильи». Он надёргивает куртку, встряхивает плечи и щурит взгляд, пока я так и щёлкаю от удивления отвисшей челюстью. «Неужели действительно брат Ильи? Вот это сюрприз! И почему явление брата передо мной мне кажется странным? Наверное, потому что они совершенно не похожи, — решаю я. Вот разве что ростом». Д «Двоюродный?» — недоверчиво бормочу, разглядывая незнакомца. Он продолжает молча держать руку протянутой, и я, решившись, вкладываю в неё свою ладонь. «Евгения, можно Женя?» «Очень приятно, Женя», — кивает парень в ответ и слегка оскорбляется на мой вопрос. «Почему же двоюродный? Родной? Роднее некуда. Что, братец никогда не упоминал обо мне?» «Нет», — отвечаю, припоминая наши с Люковым разговоры. «Мы не настолько близки с Ильёй. Возможно, он не посчитал нужным». «Жаль», — расстраивается на глазах Яков. Вновь нервно чешет лоб и висок. Странно косится за плечо на машину. А я-то думал, но ну, если я ошибся и ты просто знакомая, то даже не знаю, стоит ли тебе сообщать. «А что сообщать?» — настораживаюсь я. «Постой, Яков, о каком деле ты со мной хотел поговорить?» Спрашиваю и вдруг понимаю, впиваясь в запястье парня холодными пальцами. «Это насчёт Ильи? С ним что-то случилось, да?» «Да». Печально выдыхает новонарисовавшийся брат и опускает глаза. «Случилось. Ты ведь не застала его дома?» Нет. Несчастье на дороге прошлой ночью. Гололёд, у машины отказали тормоза, есть жертвы. «Да ты не вздумай бухнуться в оморок, детка!» Участливо хватает меня под руку, когда я вдруг оскальзываюсь на ровном месте, пытаясь отчаянно поймать ртом, непонятно куда исчезнувший из атмосферы воздух. Жив, Илюха, правда, в сознание не приходит. «О, Господи!» Многочисленные переломы и разрыв мягких тканей, сотрясение мозга, повреждение внутренних органов. Сама понимаешь, врачи делают всё возможное. Утром пришёл в сознание на каких-то пару жалких минут и сразу же подойти ему к капельнице Воробьёву. «Воробушек!» Машинально поправляя парня, с трудом переваривая услышанное. «Надо же, Илья попал в аварию!» «Попал в аварию!» «Есть жертвы, возможно, он сам умирает от многочисленных травм, а я тем временем преспокойно сплю в тёплой постели, нежесть в дурманно пахнущем джемпере, лежит без сознания, страдает кровопотери» а я обижаюсь, думаю, что он с Лизой. Обижаюсь, хотя никаких прав на него не имею. Господи, какая же я беспросветная, глупая, бесчувственная дура. Меня?» Поднимаю глаза на парня, очнувшись от его встряхивания за плечо. «Но почему?» «Ну а кого?» — удивляется Яков. «У вас же с ним типа Шуры Муры серьёзные, так что здесь всё логично». «Нет, мы с Ильёй просто учимся в одном университете», — слабо протестую я. «Ага, я так и понял. Ну что, поехали, что ли?» Он нетерпеливо поворачивает меня к машине и подталкивает вперёд. «Время не ждёт». «Куда?» — хлопаю я ресницами, послушно перебирая ногами. «В больницу? Куда же ещё?» — удивляется Яков. «Пока мы тут с тобой лясы точим, Жень, Илюха, может, уже копыта откинул по пути на тот свет». «Но как же? Я знаю, что только близкие родственники могут». «Ну, как хочешь», — внезапно останавливается парень и отворачивается. Брезгливо сплёвывает себе под ноги. «Я ему так и скажу, что ты отказалась!» «Нет!» Поспешно качаю я головой, представляя, каково сейчас Люкову. Даже если он случайно в беспамятстве позвал меня, я не должна игнорировать его желание. «Я согласна! Поехали!» Яков ведёт меня к машине и распахивает переднюю дверцу. «Выходи!» Командует кому-то, пока я неловко топчусь за его спиной. «Дальше только ножками, подруга!» «Но яшка! Слышится из салона недовольный женский голос. «Ты обещал!» «Давай-давай, детка, шевелись отчаливай, не до тебя. Садись, Жень!» «Яков, я лучше назад!» Предупреждаю я парня, обхожу распахнутую дверь и тяну за ручку задней двери черного монстра. Распахнув вход в почти пещеру, забираюсь на широкое кожаное сиденье и едва ли смотрю в спину девушки в накинутом на голову капюшоне, выбирающейся из машины. Все мои мысли сейчас далеко отсюда. Парень прыгает в машину, заводит мотор и бодро срывает автомобиль с места оставив недавнюю пассажирку позади. Рычая, плюясь из-под колёс снегом, делает крутой поворот и вылетает на дорогу, отчая на сигнале. Где-то низко в моём животе от этого стремительного виража всё сжимается. Но он прав, понимаю я. Нам надо спешить. Последний момент, приплюснув нос к стеклу, я с удивлением узнаю в девушке, откинувшей капюшон с коротко стриженной головы, моргу из клуба. И думаю, почему-то расстроившись, что, возможно, до меня в больнице была она. Встречный поток машин проносится рядом со скоростью свиста. Машина рычит, рвёт с тыла асфальт и воздух, и чем быстрее мы несёмся по городу, тем яснее я осознаю, что брат Ильи как-то странно себя ведёт. Он направляет на меня зеркало заднего вида, закуривает непривычно пахнущую травой сигарету и улыбается, бросая назад неуместно весёлые взгляды. Насвистывает довольно под нос что-то откровенно неприличное, подмигивая светлым глазом. «Так говоришь, любовь-морковь у вас с братухой, да?» «Занятно. Вот кукла взбесится. Новость на добрую штуку баксов. Да это и занятная девчонка, как я смотрю. Женя!» «Вся из себя такая ванильно-клубничная свежесть. Ха! Надеюсь, боссу понравишься. То есть доктору в больнице». Поправляется парень и тут же ударяет кулаком по клаксону на руле, бесстрашно подрезая, вильнувший от него в сторону опель. «Твою мать! Ты задроченный урод!» Вновь выжимает газ, тыча испуганному водителю в окно, рублено согнутую в локте руку. Поведение Якова странно, впрочем, так же, как и слова, но я решаю не обращать на парня внимания, пока мы мчимся, явно превышая допустимую в городе скорость в сторону известной областной клиники. «Яков, что происходит?» Нервничая, повышаю голос, когда машина, ничуть не избавив обороты, пролетает мимо больничных корпусов и несется в сторону выезда из города. «Где Илья?» «Не паникуй, детка. Всё под контролем. В частной клинике, Илюха. Разве я не сказал?» «Спасают его из скулапы. Делают всё возможное и невозможное. Сейчас сама убедишься, какой там комфорт». Господи, как же подводит от страха живот. Мышцы сжимаются в тугой ком где-то под самой диафрагмой, а дыхание перехватывает. «Чуть-чуть бы помедленней». Но на мои просьбы сбросить скорость парень отвечает презрительным фырканьем. Я зажмуриваю глаза и вжимаю спину в мягкое сиденье прижимая сумку к груди, когда мы проскакиваем очередной светофор, наплевав на красный свет, и выписываем плавную кривую в потоке шарахающихся от нас в сторону машин. I could stay awake just to hear your breathing, watch you smile while you are sleeping, while you are far away and dreaming. Неожиданно выводит знакомую мелодию Айра Смит в звонке взбрыкнувший телефон, и я хватаюсь за него, как за спасительную соломинку, надеясь отвлечь прикипевшее к дороге внимание. Потрошу сумку в поисках сотового аппарата и вдруг застываю, поднеся экран к глазам. Как такое может быть? Судя по высветившемуся номеру и прописной строке над ним, со мной пытается соединиться абонент Илья Люков, и я, дрогнувшей рукой, нажимаю на кнопку со значком зелёной трубки. Алло? Осторожно выдыхая в страшащую меня пустоту и замираю в ожидании ответа. «Привет, воробушек!» Произносит спокойный голос Люкова так чётко, словно находится в полуметре от меня. И я шарашено бормочу, боясь спугнуть его. А, «Привет». «Это ты оставила шар?» «Да, я к тебе заходила». «Я выходил ненадолго, не думал, что ты придёшь». «Я обещала. Правда, опоздала. Распала, представляешь?» «Представляю». Пауза, и снова знакомый голос. «Кстати, воробушек, у меня нет ёлки». «Жаль. Я очень надеялась, что есть». «Вот и я о том же. Ещё не поздно. Поможешь выбрать? Я заеду за тобой». «Конечно». То есть... Постой, Илья!» Прорывает меня поток сумятицы, скруживший раздрай мысли в голове. «Как заедешь? Куда? Как ты вообще дома очутился? Что сказали врачи? О, Господи, Илья, ты что, самовольно сбежал из реанимации?» Ещё одна затянувшаяся пауза обрывается коротким и требовательно мужским. «Где ты?» «В машине?» «С кем?» «Вообще-то с твоим братом. Яков сказал, что ты попал в страшную аварию из-за гололёда, получил тяжёлые травмы, и мы...» «Мы едем к тебе в больницу!» «Ай!» Новый крутой вираж водителя неожиданно бросает меня на дверь, и я, ударившись плечом, выпускаю трубку из рук. Скоро, нашарив её на полу, снова подношу к уху. «Алло, Илья!» «Что случилось, воробышек?» Странно тихо произносит Люков. «Телефон уронила! Твой брат слишком быстро ведёт машину, вот выскользнул, а...» «Что за машина?» «Чёрная, похожа на аллигатора». «Посмотри, тебе знаком район?» Да, Новотрипольское шоссе. Я этой дорогой домой езжу, направление в сторону Черехина. Воробушек? Да. Я тебя найду. Не говори с Яшкой, я сам. А сейчас дай ему трубку. Тебя! Сую я со злостью телефон в руку водителю и еле сдерживаюсь от желания стукнуть парня по голове кулаком. Больно и сильно. Подумать только, что выдумал идиот чуртов. О, братуха! Говорит Яков, как ни в чем не бывало, и скалит мне в зеркале рот. «Давно не слышались, и я тебе страшно рад. Что, кости уже срослись? Кишки на месте, черепно-мозговая в норме? Ну, отлично. Говорю же, бля, профессионалу штурвала, а твоя девочка не верит. Чуть колготки не обмочила от беспокойства. Ох, и глазюки у неё, так и съел бы. Как думаешь, смогу я её так же легко отыметь, как Ирку? Я умею быть обаятельным». Пока я соображаю, какой бы вред нанести здоровью водителя, прицеливая сумку к его безмозглой голове, И как выбраться живой из сумасшедшей мчащейся машины, он вдруг меняется в лице и рвано дёргает руль. «Да пошёл ты!» — кричит, уронив окурок сигареты куда-то себе на брюке. «Я сам по себе, понял? Причём тут он? Ты не посмеешь! Это ты, сука, а не я! Урод, чёртов! Для тебя же стараюсь! Думаешь, не знаю, что полное дерьмо? Стоит только набраться, взглянуть и блевать от себя хочется, как от мудилы босса! Чёртов ублюдок! Да, тянет поговорить! Чем не отличный случай для беседы, брат? Тебя же хрен разведёшь на откровенность. Про девчонку скрывал. Если бы не твоя клубная подстилка. Только попробуй, слышишь? Попробуй угрожать моим друзьям, и я... Да понял я, понял. К чёрту тебе. Яков открывает окно и вышвыривает трубку из салона. Я даже не успеваю разинуть рот, как мой старенький телефон исчезает в стелющейся вдоль обочины белой дорожной позёмки. Парень на взводе еле держит себя в руках. Пальцы дрожат на руле. Он всё время трясёт головой, словно прогоняет видение, наползающее на глаза. И больше выжимает педаль газа. Ясно, что трогать его нельзя, но сдержать себя выше моих сил. «Немедленно останови машину! Я хочу выйти!» Как можно твёрже требую я. «Пожалуйста, Яков, мы же разобьёмся!» «Скажи, что я сволочь, и я подумаю». «Ты хуже». «Да, я хуже, но для них главное — деньги». «Для кого для них? Для Ильи?» Парень смеётся, запрокинув голову. «Для друзей». «Значит, ты выбираешь в друзья не тех. Дружба не имеет отношения к материальному миру». «А любовь?» — интересуется парень, нервно поигрывая желваками. «А что любовь?» — удивляюсь я. «Любовь имеет?» «Нет», — уверенно отвечаю я. Яков щёлкает зажигалкой и с силой затягивается новой сигаретой. Сморгивает слезящиеся от дыма глаза. «Зачем он тебе, детка?» говорит, небрежно стряхивая пепел на кожаную консоль монстра, следя в зеркале за моим взглядом. Ты же ничего о нём не знаешь. У него нет ни черта. Всё бабло у меня. Подумай, девочка. Сочувствую, сердито огрызаюсь я. На твоё непрозвучавшее предложение мне не интересно. Боюсь от тяжести бабла надорваться, так что тащи один. Если ты немедленно не снизишь скорость, я выпрыгну. Всё равно уже страшнее не будет. Нет, девочка, ты не кукла. — похочет Яков, блокируя замки дверей. «Выпрыгивай!» Ему вдруг становится страшно весело. Он громко включает музыку и дёргает шеи всё время, пока мы мчимся по четырёхполосному шоссе и влетаем, минуя пост охраны, в Черехино. Тормозит аллигатора, разбросав снег у высоких массивных ворот, открывает их послушным пультом и въезжает на территорию поместья. Да, именно такое слово приходит мне на ум, когда я, наконец, решаюсь открыть глаза. Широкий зимний луг. Уснувший в снегу сад. Замёрзший пруд с прибрежной беседкой и перекидным мостиком. Освещённая фигурными фонарями длинная расчищенная аллея, убегающая вдаль. Огибающая массивный трёхэтажный особняк с налётом осовремененного колониального стиля. Внешняя невозмутимость места. Пожалуй, такие дома я видела лишь в глянцевых журналах или в кино. ну может, ещё в телевизионных программах о том, как живут далёкие голливудские звёзды. И сейчас, глядя сквозь стекло несущегося по аллее автомобиля на сияющие окна, белые высокие колонны, портик с фронтоном и выступающие широким полукругом мраморные ступени, я понимаю, что начисто лишена соображений, куда попало. Что я знаю о Черехине и о том, кто здесь живёт? Почти ничего. Только то, что здесь нет санаториев и домов отдыха, а есть охраняемая территория и живут богатые люди. Так неужели это всё? Не меньше гектара уснувшей под снегом земли частные владения. «Ой, мама!» Яков довольно ржёт и тычет сигаретой в окно. «Смотри, Жень, какой солидный склеп! Видала такой? Дом большого важного босса! Не хочешь зайти к нему в гости? Там весело!» «Нет, я хочу выйти! Немедленно! Меня сейчас тошнит!» «Яков, хватит этой сумасшедшей гонки! Останови, слышишь?» Запах травки в салоне такой плотный, что режет глаза. «Похоже, у брата Ильи в привычке курить подобную дрянь». «Сейчас, детка!» Щурится парень. Оглянувшись, криво тянет шалую ухмылку и резко дергает в сторону тяжелый руль. «Остался один поворот, и мы у цели. Он проскакивает мимо дома и мчит дальше по изогнувшейся дугой аллеи, милостиво опускает стекло. Высунув в окно нос, я замечаю вырастающее впереди крытое строение, издали похожее на ангар, и освещенную прожекторами открытую прямоугольную площадку перед ним. Группа из пяти мужчин, беседующих у невысокого ограждения, поворачивается к нам, когда машина тормозит, не долетев до них каких-то несколько метров, и замирает, прервав разговор. Молча наблюдает, закутавшись в дорогие пальто, как я выползаю из машины следом за водителем и растерянно озираюсь вокруг, унимая дрожь в непослушных ногах и решая, куда при случае бежать. «Пошли!» Яков обходит машину и по-свойски обнимает меня за плечи сообщает уверенно, словно его словам ни о чем-то говорят. «Сейчас все здесь. Готовятся преподнести большому боссу новогодний подарок. Вот умора видеть рядом с ним их подхалимские рожи. Ну, Жень, шевелись, чего встала? Тебе понравится? Как раз успели к представлению». «Шевелись? Ну нет. Пожалуй, на сегодня ярких впечатлений и шевелений с меня хватит». К «Катись к черту ненормальный! Я снимаю с себя руки парня и всё-таки опускаю сумку со злостью на его грудь, отталкивая от себя. Шиплю в нависшее надо мной лицо. «Я ухожу! Ты циничный псих и никакой не брат, Илье! Отойди!» Но парень вовсе не намерен отпускать меня и упрямо тянет за локоть к незнакомцам, не обращая внимания на моё отчаянное сопротивление. Мы какое-то время боремся на глазах у всех, а затем я исхитряюсь вырваться из схватки Якова и бегу. мучусь тяжело дыша, через открытый участок поля схватившись рукой за прыгающий помпон на шапке, срезая угол аллея, перебирая глубокий снег мельтешащими ногами и размахивая сумкой, пока не сталкиваюсь на повороте с ещё одной четвёркой мужчин, вывернувших навстречу из-за торца дома. «Ох!» Торможу, застопоренная на бегу то крепкой рукой и машинально надвигаю на переносицу тут же сползшие на носочки. «Извините!» Тороплюсь у незнакомца и спросить прощения за отдавленный носок обуви и отворачиваюсь. «Отпустите, пожалуйста, я спешу!» Я вновь порываюсь сорваться на бег, когда удивлённый мужской голос из моей прошлой жизни внезапно останавливает меня. «Евгения, неужели ты? Вот так встреча!» «Действительно встреча!» Я так и застываю, пригвождённая голосом, так похожим на тот-другой к месту. Нечаянная и нежеланная. «Здравствуйте, Михаил Алексеевич!» Как можно ровнее произношу, стараясь унять ухнувшее в бездонную пропасть сердце затрепетавший от страха при виде старшего брата Игоря. «Я». «Не ожидал», — мотает головой невысокий лысеющий мужчина и обегает меня глазами. «Как же ты здесь оказалась, дорогуша?» — спрашивает, вскинув брови. «Да ещё летящая в припрыжку. Рад тебя видеть, золотце. Искренне рад». «Случайно». Как всегда в минуты волнения, моя спина натягивается струной, и я спешу отстраниться от мужчины. «Знакомый по ошибке привёз». «Он странный человек. Такое с ним иногда случается». «Надо же! В первый раз слышу подобный вздор!» — улыбается Мушелочки. «Это уважаемый дом, Женечка. Здесь в гостях не ошибаются». «Что ж, Михаил Алексеевич?» — парирую я, больше всего на свете, желая сейчас со всех ног дать отсюда стрекача. «Всё случается однажды в первый раз». «Кто это, Миша?» — интересуется из-за спины моего земляка немолодой мужчина в наброшенной на плечи куртке. Неожиданно простой на фоне представительных пальто его товарищей. Седой, высокий и худой. Невеста Игорька, младшего брата. Вот уж не ожидал её здесь встретить. Ещё с юности моему шелопаю голову вскружила и вдруг пропала в никуда. Вы простите, Роман Сергеевич, я одним только словом переброшусь с девушкой, с вашего разрешения. Так случилось, что наша семья потеряла её из виду. Мужчина вновь возвращает взгляд ко мне, но я спешу предварить его вопросы твёрдым и категоричным. «Михаил Алексеевич, раз уж я вас встретила, я хочу прояснить ситуацию между нами с Игорем раз и навсегда». «Внимательно тебя слушаю, Женечка». «Вы ошибаетесь. Я не невеста вашему брату и не имею к нему никакого отношения. Более того, у меня никогда не было с ним никаких совместных обязательств. Мы чужие люди, не связанные чувствами. Он волен проживать свою жизнь так, как ему заблагорассудится, так же, как я». «Ах да», — отмахивается от моих слов мужчина. Я слышала, Теллочке, эту глупость о твоем скором замужестве. К твоему сведению, она всем нам заметно попортила нервы. Ты же знаешь, какой крутой нрав у моего братишки. Это не глупость, Михаил Алексеевич, это правда. Бессовестно вру я. Какое ему дело до моей жизни? Пошел он к черту вместе со своей семейкой. Я действительно выхожу замуж и очень скоро. Вот как! Наигранно удивляется мужчина. Сопровождает проявление эмоций ехидным смешком. «И кто же у нас жених?» «Неважно», — отзываюсь равнодушно. «Вы всё равно его не знаете. Просто хороший парень и очень меня любит». «Ты его, Женечка, конечно, тоже?» «Конечно», — киваю уверенно в ответ. «Я по-другому не умею». «Ну, знаешь», — внезапно выходит из себя не случившийся родственник, и только прицеливается к моей руке, намереваясь тяпнуть за неё жадными пальцами, как тихий, но властный голос из-за спины тут же останавливает его. «Миша!» «Да, Роман Сергеевич!» Послушно отступает от меня мужчина. «А иди-ка ты, Миша, а сейчас с ребятами к поддоку. Я сейчас следом подойду. И вы идите». Спокойным движением руки отпускает от себя сопровождающую его компанию седоволосый и приближается ко мне. «А я с гостей потолкую. Мало ли тут друзей Яшкиных ошивается. Должно быть, кто-то из них и привёз девчонку». «Ну что, так было или нет?» Впивается он в меня пытливыми тёмными глазами, «когда мы остаёмся стоять одни». Ежесть от сквозящего торца дома ветра. Я послушно жму плечом. Какая незнакомцу разница как? Так. Что ж, иди, девонька, к охране. Скажешь, Роман Сергеевич велел выпустить, поняла? Да, спасибо. И больше с Яшкой и его друзьями не связывайся. Плохо кончишь. Не буду, Роман Сергеевич, случайно вышло. Ну, до свидания, бегуня. Желает мне мужчина, и я уже благодарно улыбаюсь ему и шагаю прочь, не веря, что так легко спаслась от брата Игоря как в моё запястье впиваются пальцы Якова и возвращают на место. «Поймал!» — весело кричит парень и дёргает меня к себе. «О!» — подмигивает светлым, затянутым непонятным дурманом глазом. «Гляжу, два одиночества уже встретились!» «Вот ржака! Слышь, босс, ты реально удачно ткнул воздух пальцем! Я обещал, что сегодня твой блудный отпрыск будет здесь!» «Обещал! Смотри, какая девочка! Его!» «Ух, малышка, сопротивляется!» Теперь осталось дождаться фееричного возвращения сына домой и пережить последствия возмездия. Представляю, как Ирка обрадуется. Мы вместе с незнакомцем замираем и пялимся друг на друга, осознавая только что сказанное Яковом. Неужели передо мной тот, о ком я думаю? И возможно ли, что он не всё расслышал из моего недоброго разговора с Михаилом? Надеюсь, я ничем не навредила Илье. Отпусти! Прошу парня, безвольно сползая в его руках. «Господи, откуда он только взялся на мою голову?» Видимо, похожая мысль приходит в голову и мужчине, потому что он внезапно отмирает и произносит так тихо и раздраженно, что по моей коже невольно пробегает озноб. «Яшка, сукин ты сын! Истинно тебе говорю! Пошёл вон!» «Яков — наркоман», — внезапно понимаю я, когда неуместно громкий смех ломает парня пополам и заставляет упасть перед мужчиной в снег. Вот откуда этот странный убегающий взгляд и дёрганные движения. Он падает на четвереньки и долго не затихает, мотая головой. Затем всё же с трудом поднимается и отряхивает ладони. Запрокинув подбородок, выдыхает беззвучно в небо, словно успокаивая внутреннего дьявола. «Иди в дом, сын. Успокойся. Ты не должен был брать машину. Я запретил тебе садиться за руль». «Иди же, Яков, кому сказал!» «Дерьмо, всё дерьмо!» — бормочет парень и убирается а мы с седоволосым остаёмся стоять вдвоём, глядя ему во след. «Я, наверное, тоже пойду», — решаюсь я напомнить мужчине о своём присутствии, когда он ещё минуту молча смотрит перед собой в пустоту. «Темнеет скоро. До свидания». Я беру сумку на плечо и почти ухожу, но тихая и горькая, вырвавшаяся у мужчины — это беда. Заставляет меня обернуться и печально вздохнуть. «И что, ничем нельзя помочь?» Он почти незаметно пожимает плечом и вдруг спрашивает, устремив на меня взгляд. «Илья знает, что ты здесь?» «Не знаю», — честно отвечаю я. «Именно в этом месте вряд ли. Он знает, что я с его братом. Если Яков, конечно, действительно брат Илье. Простите, но у меня есть основания в том сомневаться». Кое-что из поведения Якова по-прежнему не укладывается в голове. История с аварией возмутительна и бесчеловечна по сути. И что-то во мне сравнив парней заставляет сомневаться в их родстве. Каким бы холодным и бесчувственным ни был Люков, я уверена, он никогда бы не опустился до подобной выходки. «У них разные матери». «Слишком бесцветно, чтобы я не догадалась, насколько мои слова задели его», — отвечает мужчина. «Что он тебе пообещал? Деньги?» «Кто?» — хмурюсь я. «Яшка, за то, что привезёт сюда». «Провести калиев реанимацию. Точнее, к его бессознательному телу, пострадавшему прошлой ночью в аварии. Да». Смотрю открыто в удивлённое худое лицо человека, так легко пожелавшего узнать, за сколько же я продалась. «У вашего старшего сына странное чувство юмора. Жаль, что я об этом не знала». «Не обижайся, девенька. устало отвечает на мои слова мужчина, касаясь виска. «Они не очень-то между собой ладят. И в том больше моей вины, чем их. Ты уверена, что Илья приедет за тобой? Не бери в голову, конечно, ничего такого я сказать не хочу, но моим сыном не очень-то помогнешь. А Яшке верить зря в ночь таращится. Возможно, ты надумала себе лишнее и стоит вызвать такси. А лучше давай-ка я сам попрошу водителя отвезти тебя домой. Спасибо, Роман Сергеевич, но не надо. Мягко отказываю я. Не переживайте, ничего такого я себе не надумала. Всё в порядке. Илья сказал, что найдёт меня, и я ему верю. Если это ваш дом, я думаю, он догадается, куда Яков ехал. Пойду, подожду его у ворот. Нам бы ещё ёлку успеть выбрать. Я обещала помочь. Ёлку? «Вот как!» — снова удивляется мужчина, но на этот раз по-настоящему. Смотрит на меня из-под бровей изучающе, твёрдо поджимает рот. Странно это как-то, словно инопланетянку увидел перед собой, выдающую себя за земную девушку. Хотя сейчас, пожалуй, я могу ловить в его резком задумчивом лице знакомые черты Люкова. Точно так же смотрел на меня Илья, когда увидел в своей кухне маленький чайник для заварки. «Ну, до свидания ещё раз!» В очередной раз пытаюсь я попрощаться, Теперь уже не с незнакомцем, а с отцом Ильи. Однако в этот раз протягиваю мужчине руку. Приятно было познакомиться. «Постой, как ты сказала, тебя зовут?» Мужчина берёт мою руку, но не спешит выпускать её из своих сухих пальцев. Задерживает пожатие и ненавязчиво тянет к себе, заставляя подступить ближе. «Евгения?» «Женя, значит?» — вскидывает тёмную бровь. «Да, можно и так». «Очень интересно». Он внезапно хмурится и запахивает на груди куртку. «Холодно!» — выдыхает в сторону, оглядывая окрестный зимний ландшафт, очень похожий на сказочный. «Ты не замёрзла часом, Евгения?» «Вижу, вижу, что замёрзла, не отрицай!» — спешит перебить меня. Губы посинели и щёки. «Мой повар готовит отличный горячий глинтвейн и французские булочки с заварным кремом. Именно то, что нам с тобой сейчас нужно. Терпеть не могу зиму. Ты как, не откажешь мне в компании?» «А у вас есть повар?» «Так я Впрочем, что я глупая, понимаю в устройстве таких огромных домов, как вставший передо мной особняк. Наверняка есть и не один. Спасибо. Спешу отказаться, хотя желудок реагирует на неожиданное предложение хозяина, как тощий пес на кусок аппетитного стейка, мелькнувший у морды. Бурным возмущением здоровой, но очень голодной среды. Но я бы лучше съела горячий пирожок с картошкой и тарелку обычного супа. Не представляете? Неожиданно смеюсь, вспомню своё пробуждение. «Кажется, я сегодня забыла поесть. Но это так», — верчу ладошкой в воздухе. «Просто к слову сказала. Сегодня же праздник, так что я ещё как наемся к вечеру до отвала». «Эх, молодёжь!» — одними глазами усмехается мужчина. «Всё-то вы несётесь по жизни без оглядки. Решено. Двадцать минут роли не сыграют, а мне будет приятнее. Роман Сергеевич, вас ребята зовут. На пять минут подошли бы». — окликает отца Ильи с боковой аллейки вежливый голос одного из стоящих поодаль мужчин. Увидев наши обернувшиеся лица, крикун неловко топчется на месте. «Заждались уже!» «Ну, проводишь меня, Женя? За домом крытые манежи конюшня!» — решает нужным пояснить мужчина, предлагая мне локоть. «Посмотрим, чего мне там ребятки приготовили, а после пирожочки организуем. Я сам, надо признаться, с картошкой очень даже люблю!» Отец Ильи едва знает меня, но запросто предлагает пройти с ним к поддоку. Господи, неужели у него там и вправду настоящие лошади? Никогда не видела этих животных вблизи. Разве что пару неуклюжих миринов, запряжённых в цыганские телеги, да пони в детском парке. Ах да, ещё в цирке. Белых, с золотыми кисточками в гривах. Но это было так давно, что воспоминания почти стерлись за сроком давности. Я уже послушно шагаю за хозяином дома, но вдруг немею. Чувствуя, как холодеет спина от одной только мысли о том, что вновь попаду на глаза брату Игоря. Я, э, Роман Сергеевич, не могу, лепечу обрывочно, отыскивая в голове вескую причину для отказа. У меня дела. Ясно, внимательным взглядом отвечает мужчина и подносит к уху сотовый телефон. Борис, произносит требовательно в трубку. Позвони Егору Фёдоровичу, пусть отзовёт Мишу. Да, прямо сейчас. Ну придумает что-нибудь. Так и скажи, мол, надоел он мне, суетливый больно, все на глаза лезет. А самому передай, что подарок я оценил, но отзвонюсь позже, гости у меня. Давай, Боря, бог тебе в помощь». И еще один звонок, пока я облегченно выдыхаю из оледеневших легких воздух. «Донг, я минут через двадцать подойду, сообрази чего-нибудь попроще к столу». «Нет, для гостей фуршет остается в силе, это для меня». «Ну что, что? Да хоть пироги с картошкой». «Я от тебя обойдусь, драконий твой зад». «Ну, хорошо, хорошо. Думаю, пицца тоже сойдёт. Сойдёт пицца, а, Жень?» «А это уже мне. С индейкой и белыми грибами». И я растерянно бормочу, глядя на довольного мужчину. «Но верно». Я долго стою в стороне ото всех, цепившись ладошками в край белоснежной изгороди, не в силах оторвать взгляд от красивого гнедого жеребца, беспокойно взбивающего копытами песок, послушно переходящего под всадником с тихого пассажа на более резвую рысь. Голубь негромко поясняет тренер, и все присутствующие у манежа люди в очередной раз убеждаются в отличном экстерьере чистокровного английского скакуна и послушной выправке. «Тельт!» — командует всаднику тренер. Па Софина, Молодец! А теперь выполни вольт!» «Умница! Красиво прошел! Восьмерку!» «Ай, красавец! Я думаю, пора выпускать в манеж шикара с филоменой. Посмотрим, как ахилл идет в манежных фигурах». В конюшне 12 лошадей. Я уловила это из разговора хозяина с конюхом, который только нынче приехал. Сегодняшний подарок — великолепный огненно-рыжий ахилл, стал тринадцатым. Лошади не просто блажь богатого человека, а не его страсть. Вокруг всё так и кричит о порядке и заботливой хозяйской руке. И я не могу не поразиться увиденному. Икар — взрослый вороной жеребец. Крупный, высокий, ширококосный. Филомена — серая с белой гривой лошадка, игривая и молодая. Я долго смотрю на неё, пока она разминается, помахивая хвостом, послушно выполняет команды, и, мне кажется, она отвечает мне любопытным косым взглядом. «Женя, а давай твоё желание обменяем на моё?» Внезапно предлагает отец Ильи, возникнув у плеча, словно змей-искуситель, и как-то слишком нервно барабанит пальцами по деревянной перекладине поддока. «Да ты не переживай, девочка, ничего неприличного я требовать не стану». «Так, каприз стариковский, мелочь не больше. Ты ведь хочешь прокатиться?» «Я?» — изумляюсь проницательности мужчины, открыв рот. «Хотя чего гадать. У меня должно быть и так всё на лице написано». «Не знаю». Поправляю очки и вновь отворачиваюсь к манежу. «Я не умею». «Неважно. У меня отличный тренер. Прокатит с комфортом. Ты подумай, девонька, пока я с гостями толкую, хорошо?» «Хорошо, Роман Сергеевич».